а единым и необорным. Можно поспорить о том, когда именно человек познал Бога. Не племенного башка и не воплощения дождя или выпавшей росы, а Бога, сотворившего материальный мир. Есть версия, что Бога создала воображение древних иудеев в XII-XI веках до Рождества Христова. Есть версия, что это еще раньше. В 16-15 веках до Рождества Христова произошло в древнем Египте. Есть версия, что Бога первыми познали древние персы в 12-м или 10-м веке до Рождества Христова. Скорее всего, это происходило не один раз, но не в Африке, не на острове Ява и не в Китае. Можно спорить и о том, что же собственно произошло. Человек выдумал Бога или познал Бога? Как всякий факт окружающего мира, об этом у меня есть некое глубоко неоригинальное мнение, но навязывать я его не буду. В конце концов, если у атеистов так плохо с воображением, что тут можно поделать? Или это на них каким-то странным образом действует кровь отдалённейших предков, подобных бушменам? Не ведаю. Потому что спорить можно о многом, но вот факт Бога познал или бога придумал европеоид? Священники поправят. Бог открылся европеоиду, но отрицать, что именно европеоиду не сможет никто. И мир иной придумал европеоид. Уже в арийском язычестве и греков, и германцев, и индусов, и персов, и кельтов есть много чёрточек, прямо ведущих к единобожию. И к представлениям о каком-то ином мире, лежащем по ту сторону неизбежного. Идеи о загробном суде есть у многих народов. Буддизм в Центральной Азии и в Китае обзавёлся своим адом с набором устрашающих пыток. Описывая судьбу грешников, китайцы сильно гуманизировали и приукрасили картину реального суда в поднебесный, но всё равно получилось устрашающе. Вот только интересная деталь. Ад у китайцев есть, а в вот Атрае нет, и не предвидится. Просветлённые, достигая совершенства, становятся своего рода надчеловеческими существами, чем-то вроде языческих божеств или волшебников, но остаются они в этом мире. Потому что никакого иного мира просто-напросто нет. Китаец живёт в этом мире, плоском материальном и никаком другом. А вот у древних ариев уже появилась мысль, что хотя бы отдельные люди, проявляя исключительные качества и имея особые заслуги, могут после смерти жить с богами, и что боги не просто бегают вокруг и безобразничают, а живут в неком другом мире, более совершенном, чем наш. Эти представления лучше всего изучены у древних греков, но у них получилось примитивнее, чем у их вечных оппонентов персов. У греков герой – это сын божества, он генетически отличается от людей. А вот персы полагали, что для посмертной судьбы человека происхождение не важно, важны личные заслуги и усилия. Примерно так же думали и германцы, и кельты. Чтобы представить себе мир иной, нужно не только развитое воображение. Оно, воображение, работает и у монголоидов, и у негроидов, порождая такие устрашающие образы чудовищ, такие волшебные приключения мифологических героев, что только диву даёшься. Для этого нужно представить себе именно идеальный мир. Мир совершенно не похожий на наш. Есть очень интересные исследования, показывающие, как изменяются росписи на стенах египетских гробниц. В эпоху строительства пирамид, в 3 тысячелетии до Рождества Христова, покойник изображается сидящим за накрытым столом, в окружении толпы жён и детей, на фоне стад и колосящихся полей, сытым и довольным жизнью. А спустя тысячелетия В эпоху Среднего царства покойный сидел, размышляя о жизни и смерти, поставленной перед лицом вечности. Произошёл громадный перелом в миропонимании, в самом ощущении жизни древнего человека. Но у кого произошёл? У европеоидов в Египте. А всем остальным европеоидам этот поворот был понятен и интересен. потому что они все переживали нечто подобное. Бог? Но что такое Бог? Кто есть Бог? И неведомый грозный Бог иудеев, и милосердный творец, воплощение всего хорошего, Ахура-Мазда персов, и отец небесный христиан это сверхличность. Сверхличность стоит вне нашего материального мира. А она это сверхличность, больше мира. Она творит мир своей волей. Она первична, а мир появился после вечной сверхличности. Чтобы просто допустить существование такой сверхличности, необходимо знать хоть что-то о личности вообще. А если личности нет, если представление о ней глубоко чуждо человеку, тогда как Неудивительно, что не только африканцам, но даже цивилизованным китайцам, жителям юго-восточной Азии, индейцам, похоже, сама идея Бога как-то не очень понятна. Тем более им непонятна идея спасителя. Вот когда Христос воскрешает мёртвых или кормит пятью рыбами огромную толпу, это работает. Это здорово. Негры совершенно очарованы таким замечательным колдуном. Надо же, и даже не плесал в леопардовой шкуре, не жёг на свечке усы леопарда. А если бы сплесал, представляете, что было бы? И пейте, это кровь моя. Ешьте, это плоть моя. Африканцы поймут вовсе не в переносном мистическом смысле. По их понятиям, апостолам следовало бы сожрать Христа, честно разделяя: кому руку, кому ногу, кому печень. Хотя да, римляне же похитили у них Христа, не иначе сами собирались его съесть. У негроидов некоторых тихоокеанских островов даже само распятие приобрело бы весьма своеобразный смысл. В не таком уж далёком прошлом у них человека подвешивали вывернув руки и ноги в суставах, чтобы мясо сделалось нежнее. Да и в литературе это описано. Магическая сила совершенно мудрого Христа очарует и монголоидов. Но и для них он скорее некий волшебник, маг, проникнутый магической силой на пути к самосовершенствованию. Наверное, Христос долго учился смешивать настои целебных горных трав, Вот и сумел воскресить Лазаря. В результате главное в христианстве просто проходит мимо них. Сверхличность ценой личного подвига, поворачивающая ход мировой истории, для них просто непостижимо. Идея самопожертвования тем более безумна и бессмысленна для них. Вот если бы Христос молниями и проклятиями обрушился на римские легионы, Разметал бы толпу, орущую, распни его, распни. Вот тут бы он сразу доказал бы свою силу, и необходимо было бы пойти за таким могучим колдуном. Ну или за совершенно мудрым старцем, повелевающим стихиями. Я клявещу на целые расы, но я уже рассказывал о том, как причудливо негры осмыслили христианство, создавая то культ вуду, то ещё более устрашающие конструкции. В сущности, неграм нужен не Христос, а скорее хотабыч. Южноамериканский индейский Христос по-другому, но тоже экзотичен. Я своими глазами видел иконы, написанные индейцами кечуа. Земледельческий народ со старой культурой и интеллектуальной жизнью, породивший в 20 веке немало учёных, врачей, инженеров, воятелей. Но Христос на их иконах нежно обнимает Магдалину, И его рука покоится на припухлом аппетитном затке, прильнувшем к нему дамы. С позволения читателя я не буду описывать похождения, которые приписываются Христу в народных легендах кичуа. В педоморфном ценящем мудрость Китая, конечно, всё не так. Но и в Китае тайпины создали своего рода тайпинизированный протестантизм, в ряде отношений не лучше культа вуду. Само название тайпины происходит от названия их небесного государства Великого благоденствия Тайпин Тяньго. Тайпины считали себя христианами и что их руководители получают непосредственные указания лично от небесного владыки. Да и католические миссионеры откровенно писали о том, что для китайцев Христос это скорее небесный император, чем спаситель. Не случайно ведь христианская проповедь оказалась такой малоэффективной. Есть отдельные серьёзные успехи: поголовная христианизация Филиппин, многих народов Сибири, Северной Америки, колонизиейцев. В 17-м, начале 20-го века появились большие христианские колонии в Китае, Корее, Японии, во Вьетнаме. Но эти колонии были практически уничтожены в ходе местных восстаний. В Южной Америке христианство причудливо соединилось с местным язычеством, вплоть до возвращения уже в 21 веке культа Пачамамы в Боливии. И вообще, если даже проповедь имела формальный успех, в головах новообращённых складывались самые фантастические конструкции. В духе кто такой Иисус Христос? Сын богини Тигерцши. Даже негры США и мексиканцы проявляют порой такое понимание христианства, что возникает желание творить крестное знамение и бежать побыстрее. Да не буду я понит так, что только белые в состоянии стать христианами. Конечно, это далеко не так. Мир видел великолепных чернокожих проповедников, один из которых существенно изменил ход мировой истории. Мартин Лютер Кинг. Я своими ушами слышал мессу, которую служил чернокожий пастор в соборе Парижской Богоматери. Но всё это пример людей давным-давно, далеко не первое поколение духовно живущих в лоне европейской культуры. Это пример полных ассимилянтов, и они всегда составляют меньшинство своего общества. Отдельные представители своей расы Сознание некоторых цветных людей таково, что они могут освоить белую культуру реально, а не в виде нелепой, устрашающей карикатуры. Такие люди есть. Глубокая ошибка большинства европейцев XVII-XIX веков была в том, что они не хотели этого видеть. Но не меньшую ошибку делали многие миссионеры того же самого времени. Они также искренне не хотели видеть Насколько отличаются представления большинства темнокожих христиан от того, чему они хотели бы их научить?